ЭПИЗОД четырнадцатый. В селении, где жили раньше брат и сестра, они приехали через день. Погода оставалась все такой же, бессолнечное небо хмурилось над головами. Одна за другой плыли с севера свинцово-серые подковы облаков, они мелко кропили реку и лес, и черную пустошь, где совсем недавно шла дружная хлопотливая жизнь. Разбойники были не настолько глупы, чтобы задерживаться в одном месте. Да и делать им здесь было больше нечего. Они унесли отсюда все, что могли унести, и скормили огню то, что унести не удалось. Когда кременецкие выехали из леса, над мокрыми развалинами тяжело поднялось объевшееся воронье. Страшен был вид обрушенных стен, провалившихся крыш, вздыбленных бревен, застрявшими в них обгорелыми стрелами. Нагнувшись с седла, Хальгрим вытащил одну из них, тошнотворно воняющую паленым пером. Железный наконечник был обоюдоостер и походил на маленький нож. Вигловсон внимательно осмотрел его и бросил стрелу. Викинги были датчанами из племени ютов. Воины помоложе отводили глаза от мертвецов, что лежали неубранными между домами, во дворах, на порогах жилищ. Смерть настигла их кого как. Одних в борьбе, других в попытке спастись. Кальгрим глядел на них равнодушно. Он ли не знал, как бьет в сильной руке датский боевой топор? Битва есть битва. Но Юта, одержав победу, не позаботились о павших врагах. Это было недостойно. Мальчишка Чеклинер уже стоял возле того, что осталось от его Куда. Безжалостный огонь пощадил часть стены, где была дверь. На пороге головой наружу лежала женщина. Жадные птицы еще не тронули ее глаз, и они смотрели в серое небо. Капли дождя на щеках казались каплями слез. Рука, выброшенная вперед, тянулась к спеленутому комочку, навсегда затихшему у самой ладони. А над ними... Словно в последней попытке их защитить стоял широкоплечий молодой мирянин. Он наверняка недешево продал свою жизнь. Одна его рука все еще сжимала уродливо погнутый меч, другая держалась за древка копья, пригвоздившие его к обугленным бревнам. Русоволосая голова бессильно свешивалась на грудь. Он умер не сразу. — Пожалуйста, вытащи копье, — сказал Бьорну Чеклинер. Мне никак. Счастье, что еще жила в Беличепаде Чепаде спасенная им сестра. Бьорн дернул глубоко засевшее копье, но оно даже не шелохнулось. Сигурд поспешил на подмогу, и вдвоем они кое-как раскачали его и вытащили вон. Тело мирянина осело к подножию стены, и стала видна страшная сила, с которой был нанесен удар. Толстое бревно треснуло по всей длине, защемив наконечник. Подошедший Торгиер протянул за ним руку, но Хальгрим опередил его. — Дайте-ка мне. Он осмотрел искусную серебряную насечку на втулке и только тогда передал оружие Херсеру, пояснив. — Юдское! Хельги когда-то подарил, похожее твоему отцу. Оно звалось Гадюка. — Вот я и подумал, не это ли самое. Торгиер повертел наконечник в руке и сказал... Мой старик никогда не оставил бы такого копья, даже со сломанным древком. У них не было времени похоронить павших согласно обычаю. Посреди селища вырыли одну большую могилу и по-братски уложили в нее всех. Сомкнулась земля над Чеклинером, братом Чеклинера, над его маленьким сыном и юной женой. Чеклинер-младший так и не смог честь по чести совлечь с них одежду, Предать села священному огню и построить над дорогим прахом маленький домик. Не смог обвить кости брата серебряным поясом, надеть на палец невестки лучистый перстенек. Чужие алчные руки сорвали и унесли и то, и другое. Он не смог даже испечь в костре и положить к ним в могилу глиняную медвежью лапу. Только и сказал, «Я привел тех, кто отомстит за тебя, брат». Живым следовало спешить. Хальгрим осмотрел полусмытый след, оставленный в прибрежном песке острым килем корабля. Викинги пришли на хорошем дракаре, похожем на его черный. По пятнадцати весел, не меньше, на каждом борту. «Эти люди не могли уйти далеко», — уверенно сказал он Чурили. «Корабль снялся вчера». Князь спросил, «Много ли их, Виглавич, как мыслишь?» Мальчишка сказывал полное ладья. Кальгрим ответил. Их не прибавилось, конунг, если хоть с полдюжины здешних финов дрались так, как тот, у стены. Чурилом Стеславич гонялся за врагами по-волчьи. Молча, неутомимо, без бешеной спешки и ненужного шума. Еще два дня они рысью шли через леса, кратчайшей дорогой, которую показывала Замат, Барсучанин дорого бы дал за то, чтобы опередить, перехватить беду, плывущую по извилистой реке. Он осунулся и одичал от тревоги. Острые скулы торчали на потемневшем лице. бьорноловсон рассказал Чеклинеру: У нас принято так. Кто вынет оружие из раны, тому и мстить. Чеклинер не счистил крови брата с доставшегося ему копья. Прежде чем покинуть селище, они раскололи одно из немногочисленных бревен, уцелевших от его куда, и вырезали для копья новое древко. И мальчик все примеривал и примеривал руку к этому новому оружию, такому непохожему на его прежнее легкое охотничье копьецо. Вечером третьего дня они подошли к борсучьему лесу. Еще раньше, чем дружина выбралась из лесу, стало ясно, а опередить разбойников не удалось. Прямо на всадников выбежала из-за деревьев молодая женщина с маленькой дочкой на руках, простоволосая. Один рука в платье оторван, широко распахнутые глаза оледенел ужас. Так и не поняв толком, кто перед ней, она с коротким птичьим криком метнулась в сторону и пропала. Только кусты махнули ветками вслед. Азамат, совсем почерневший, страшный и жалкий, с протяжным стоном вытянул плетью коня, но... Его удержали. Чурило поднял руку, приказывая всем остановиться и замолчать. И тогда послышались далекие крики и шум отчаянной, неравной борьбы, шедшей где-то впереди. «Быть сече!» — сказал князь. Словени стали спешиваться. Вытаскивать железные рубашки, затягивать ремни под пруг. Лошади фыркали, обнюхивая седаков, тревожно пахнущих железом. Те отмахивались. Дурная примета. Викинги, никогда не сражавшиеся верхом, привязывали коней. Кальгрим Хевдинг напросился идти в бой первым. — Я больше имел дело с такими людьми, конунг. Будет справедливо, если ты дашь мне начать. Его люди споро застегивали друг на друге кожаные брони. Надевали клепанные шлемы, освобождали из ножен мечи. Неожиданно к ним присоединился Чеклинер. У него не было ничего, кроме копья да еще охотничьего ножа, Но он без суеты встал около Бьорна, коротко заявив «Я с вами». Это был второй бой в его жизни. Он боялся, что не совладает с конем. «Иди, Виглавич", сказал Чурила. «Перун тебе в помощь?» «Я подсоблю». Он сидел поодаль на соколике, черный на черном коне. Горбатая стрелка шлема хищно торчала вперед. Остаток леса викинги пролетели будто на крыльях. Вот предели деревья, и по знаку отца Видга прижал губам боевой рог. Не в обычае смелых нападать из-под тишка. Знакомый зловещий хриплый рев, звучавший когда-то над штормовым морем, эхом отдался в лесу. Бегом вырвались хирдманы на открытое место и увидели перед собой поселение. Оно полого спускалось к реке, как раз туда, где, слегка накренившись на правый борт, Стоял длинный корабль, темно-синий, с белым носом. Вместо мачты у него кривилось сырое дерево, наспех вырубленное в лесу. Носовой дракон, которого, конечно, и не подумали снять, скалил на борсу лес жадные серебряные клыки. На корабле не было ни души. Все, сколько их приплыло, ушли в селение. оттуда ты и шел жуткий, издали различимый голос боя. Кое-где взятые врасплох барсучане еще продолжали обороняться. В других местах победители уже забивали коров и делили добро. Юты слышали рок, гудевший в лесу. Часть их, затаптывая неубранные огороды, высыпала навстречу непрошенным гостям. Их было много. Такой силы на одном корабле Хальгрим никак не ожидал, считая, что Чеклинер преувеличивал ноли. Но сила соперников смутила его менее всего. Снова угрюмо и яростно провыл боевой рог, а мгновение спустя они сшиблись. Викинги против викингов, халейги против датчан, двадцать против семидесяти. Хальгриму предстояло сослужить Торливу Конунгу первую службу и доказать, что он недаром ел его хлеб. Еще в лесу он выстроил воинов клином, Как делали и отец, и дед, сражаясь на суше. Верно, правду говорили о том, что этому строю халейгов обучили воинственные боги. Живое острие врезалось в толпу датчан и прошло ее насквозь. Вигловсон пробивался к мирянам, отчаянно дерущимся в одном из дворов. При виде подмоги израненные финны встрепенулись и закричали. Расшвыривая врагов, халейги опрокинули косой забор и вломились во двор. Хальгрим успел приметить между мирянами высокого плечистого парня, живо напомнившего ему Азамата. Но тут бой разгорелся уже как следует, и он забыл про него сразу, как только отвернулся. Его первый натиск ошеломил Ютов. «Те привыкли к пусть сколь угодно стойкому, но неумелому и малочисленному сопротивлению». Настоящий противник свалился, как снег, на голову, и некогда было спрашивать, кто такие и откуда взялись. Хальгрим разил направо и налево, даренным гардским мечом, обеими руками, закинув за спину щит. Тяжелая сталь благородно и тонко звенела, сшибаясь с такой же сталью. Врубалась в кожаные панцири и податливые человеческие кости. Хальгрим наносил удары не спеша, со страшной силой. После каждого падало по врагу. Это был грозный счет. Под суровыми серыми небесами гремело железо, трещали деревянные щиты, стонали и выкрикивали боевой клич люди. Кровь впитывалась в землю, еще не просохшую после дождя. Вот уже пятеро уступили его мечу. Но Хальгриму Хевдингу все было мало. Он не думал о том, что борсучий лес, взятый ныне на щит, понесет ему дань не думал о корабле, который мог стать его. Сам того не сознавая, он вкладывал в каждый удар сразу все. И уход из дому, и невеселый путь в чужую страну, и даже то, что ему приходилось драться с говорившими на его языке, чтобы избавить от смерти каких-то незнакомых ему финнов. Длинная стрела ударила его в левую руку. Хальгрим, ругаясь, отскочил назад, и высокий мирянин тут же прикрыл его прочным ясеневым щитом стрела мешала поднимать меч хальгрим схватил ее и выдернул наконечник нож вышел легко это не финский двузубый, который не разрезав тело не вынешь вновь бросившись вперед он достал ранившего его стрелка и распластал мечом завопившего юта слишком поздно бросившего лук но все таки приплывших на дракаре было втрое больше и кольцо вокруг халейгов стало понемногу сжиматься и вот тогда то Послышался со стороны леса слитный леденящий крик, от которого одинаково вздрогнули все сражающиеся. Кальгрим оглянулся посмотреть, как Торлив конунг выйдет из леса, но где там? Гардские всадники уже мчались вниз, по отлогому склону, стремительно приближаясь, готовые вот-вот врезаться в свалку. И первым черный птицелетел летел вперед сам конунг. Мерцал в руке поднятый меч. Бежал сизый отблеск по вороненной кольчуге, обтянувшей широкую грудь. Не отставая, со страшным криком неслась за князем дружина. Под копытами, сливающимися в неистовом беге, содрогалась земля. Датчане замешкались. Их луки у кого были, выстрелили только однажды в упор. Разом покатилось по земле два всадника, но решить дело это уже не смогло. И началось побоище. Злобные кони легали пеших врагов, визгом хватали их зубами, безжалостно трудились мечи седоков. Людота коваль горела на каждом. Хальгрим впервые видел конунга в деле и краем глаза следил за тем, как дрался кременецкий вождь. И все меньше жалел, что назвался когда-то его человеком. Ибо Чурил Мстиславич оказался страшен в бою до того, что хуже уже и не придумаешь. Верно пущенное копье сбило с него островерхий шлем, залив, брызнувший кровью половину лица, но ему, казалось, все было едино. А щерясь, перекошенный от ярости, крушил он всякого, до кого мог дотянуться с седла, а руки у князя были, ох, и длинные. Вот и пал под азаматом пронзенный копьями конь, оглушенный скатился с него барсучанин. Прямо в ноги датскому вождю, тому самому с черным топором, вождь был одним из немногих, носивших кольчугу. Хальгрим устремился на помощь, бешено прорубая себе путь и уже чувствуя, что не успеет. И точно. Вот уже взвелась датская секира. Но тут на вражеского Хевдинга что-то крича бесстрашно бросился Чеклинер. Он успел ткнуть убийцу брата копьем в бедро, Видно, сообразил, что кольчуги не пробьет, не хватит селенок. Огромный викинг отмахнулся от него, как от мухи. Мальчишка со змеиной ловкостью ушел от удара, но черный топор снова взмыл над его головой. И отправиться бы Чеклинеру следом за братом, не заслони его торгер левша. Молодой Херсер отвел от него смерть, подставив окованный край щита. Его собственный меч располосовал кожаную куртку юта и с треском, с искрами прошелся по кольчуге. Датчанин зарычал от боли я отскочил, но тут же снова прыгнул вперед. И не выдержала. Подвела сына Гудмунда покалеченная рука, державшая щит. Хальгрим понял, что Торгер сейчас упадет еще раньше, чем датский Хевдинг опустил на него свой топор. Левша рухнул без звука. Тяжелый удар пришелся ему в грудь. Десяток датчан не меньше кинулись добивать, но над Торгером молча и непреклонно встал Винга. Хальгрим сам растил его воином, но такой прыти не ждал от сына даже он. Ют взмахнул топором, и у Хальгрима остановилось сердце, потому что Видга не отскочил ни вправо, ни влево. Сорванец шел на верную смерть. Удара, рушившегося ему на голову, не выдержала бы каменная скала. Хальгрим понял, что задумал его сумасшедший сын, когда тот, пригибаясь, вдруг метнулся вперед под самую руку, со свистом опускавшую на него топор, и всем телом вогнал меч во вражескую кольчугу, туда, где болталось несколько разрубленных звеньев. Меч видги, сделанный где-то далеко, на востоке, Имел острый конец вместо обыкновенного круглого. Внук ворона все собирался исправить. Этот изъян да было недосуг, да было недосуг.